Увлечься хоть и обманом, лишь бы быть от того счастливым. Свято, потому что разумно, сказал Петр Иванович. Правда и это, что умом надобно действовать и с близкими сердцу? Например, с женой. У меня еще никогда так не болела поясница, о, сказал Петр Иванович, корчась на стуле.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 и пришел проститься с дядей и теткой. Тетка и Александр были грустны и молчаливы. У Лизаветы Александры висели слезы на глазах. Петр Иванович говорил один. — Ни карьеры, ни фортуны, — говорил он, качая головой, — стоило приезжать, а срамил рот одуевых". Да полно, Петр Иванович, — сказал Лизавета Александровна, — ты надоел своей карьерой. — Как же, милая! —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 А если понадобится участие, — сказала Лизавета Александровна, — утешение в горе, теплая, надежная дружба. — И искреннее излияние, — прибавил Петр Иванович. — Так вспомните, — продолжала Лизавета Александровна, — что у вас есть тетка и друг. — Но этого, милая, и в деревне не занимать стать.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 Лизавета Александровна залилась слезами. Ох, гора с плеч, слава Богу, сказал Петр Иванович, когда Александр уехал. Как будто и поясницы легче стало. Что он тебе сделал? промолвила сквозь слезы жена. Что? Просто мученье. Хуже, чем с фабричными. Тех, если задурят, так посечешь.